Глава третья. Гудящая от распирающей ее артефакты энергии, артустановка появилась в мгновение ока и заняла метра четыре пространства, сминая под собой тушки насекомых, и уже через секунду выдала залп из спарки 125 миллиметровых пушек. Шлем спас от оглушения, сразу снизив поступающие внутри звуки. Снаряды раскидали на дальних подступах насекомых, как листья на ветру, и вскоре заухали пулеметы на этой чудовищной башне. Помнится, Глеб обещал и мне такую монстробашню сварганить. Было бы неплохо. Только вот как я ее таскать буду? В ней же весу тонн пять, не меньше. А вот пулеметы на этой дикой установке явно уступают тем, что установлены на моем големе. «Держи, малыш!» На секунду оторвавшись от стрельбы, пророкотал глыба и повел рукой. После этого действия возле нейтрона материализовались три ящика с такими нужными сейчас ракетами. Спасибо, дядя Глеб! Радостно заржал мальчишка и принялся пихать в себя нежданный подарок. М да. Детство у пацана такое, необычное. Все воюют, а я что? Надо хоть какую-то пользу принести. Я с левого фланга зайду. Не стреляйте в ту сторону, проорал я. После чего отбежал метров на двадцать в сторону, да и активировал рывок прямо в гущу подступающих насекомых. А как только переместился, сразу активировал ускорение и взрывную ауру угнетения. Вместе моего приземления знатно бумкнуло, раскидав всех мааю в радиусе двух метров. И в момент, когда тушки насекомых медленно поднимались в воздух при моем ускоренном восприятии, бумкнуло второй раз. Не понял. Быстрый взгляд в лог боя. Благо времени у меня просто вагон, пока действует ускорение. Так, ясно. Произошел долгожданный переход ауры на второй уровень. «А до третьего сколько?» «Всего восемь минут?» «А какого бабуина я ее раньше не качал?» «Ладно, все вопросы позже». Снова достал винтовку и целенаправленно отстреливал подступающим насекомым глаза. «А что еще оставалось делать?» «Урона, чтобы пробить их панцири, у меня нет. Бомбы использовать пока не могу. У меня всего два универсальных взрывателя, и они оба на тех минах, что я уже бросил. Активировать их я тоже не могу. Мы сами под ударом». Да и они не просто так ведь лежат. Ждут своего часа. Рандеву у них с одной местной королевой. Кстати, где она? Быстро осмотрел все поле боя. Идиллическая картина. Нет, правда. Застывшие в своем беге муравьи, медленно плывущие по воздуху осколки от взрывов ракет, разлетающиеся на куски тела насекомых от попадания в них крупнокалиберных снарядов. Натуральный слоумо. Не удержался и сделал пару кадров в высоком разрешении для будущей коллекции, так сказать. Так, вернемся к местной царице. А вот и она. Недалеко, всего-то в ста метрах. Если сейчас активировать мины, хватит урона добить эту тварь? Вряд ли. Да и рисковать что-то не хочется. Пришлось отступать к порталу, все так же постреливая в глаза муравьям. Когда я уже подходил к порталу, внезапно взвыл тревожными алармами шлем и резко приблизил изображение матки муравьев. Сначала я даже не поверил, а когда осознал, что именно происходит, начал действовать очень быстро. Матка достала еще один свой козырь. Эта сука ускорилась. Не так, как я, а примерно в половину моей скорости, но и этого хватало, чтобы добраться до нас секунд за пять. А что произойдет в этом случае, догадаться не трудно. Я ведь даже не знаю, есть ли на базе еще сильные игроки, чтобы остановить ее. Операторы полигона физически не успеют закрыть портал, и эта тварь проберется внутрь. Пулеметы ее не остановят, это факт, не подлежащий сомнению. И пойдет эта красавица гулять по базе, сея смерти разрушения. А там ведь не игроки, там обычные люди, которые не возродятся. Мозг прокручивал в голове тревожные мысли, а тело уже действовало на автомате. Первого зашвырнул в портал глыбу, наискосок, чтобы он отлетел к стене и не попал под прямую взрывную волну, которую я сейчас организую. Вторым полетел нейтрон. В состоянии ускорения я смог его приподнять и силой оттолкнуть. Затем сам залетел в проем пространственного перехода и активировал взрыватели. В сотые доли секунды добрался до Глеба, накрыл его собой и сформировал защитный купол из своей собственной энергии. «Чертов проф, что ж ты так нежданно приболел-то, а?» Сейчас бы окутаться полем стазиса и горя не знать. По ушам садануло взрывной волной, щит промялся и все-таки не выдержал. Дальше ударная волна играючи смела щит ионика, защиту бронежилета и прочие виды отсекателей урона. А уже после вонзилась в меня, разливая адскую боль по всему телу, так что просто мгновенно погасило сознание. «Давай уже, подымайся, вояка!» Кто-то плескал мне воду на лицо. Естественно, этим кем-то оказался Глеб. «А есть... не вода», — тяжело поднимаясь на ноги, поинтересовался я. Глеб молча передал фляжку. Я сделал глубокий глоток, покивал головой в знак одобрения. Коньяк был чудо как хорош. А после принялся за инвентаризацию. Невосполнимых потерь нет. Винтовку жалко, конечно, пропала она куда-то. Может, сам отшвырнул в спешке, может, еще что. Да и неважно, это у меня еще одна есть. Шлем постепенно сам восстановит прочность, а вот бронежилет, который Tactical Force, висел на мне рваными лохмотьями. Вот его жалко. Состояние организма приемлемо хреновое, но это тоже восстановимо. Как только появляется хоть крупица энергии, установленные скрипты автоматически подлатывают тело. Нейтрон на перерождение ушел. Доступен будет через 12 часов. Не так уж все и плохо. Теперь к плюсам. Нет, к положительным итогам пока рано. Глеб сильно мы полигон раздолбали. Не так, чтобы совсем к хренам, но внутреннюю обшивку менять надо однозначно. А я ведь предупреждал этих яйцеголовых, что броня должна иметь десятикратный резерв по прочности. И энергетические щиты устанавливать надо было. Ну, сейчас мы посмотрим, кто прав оказался. Злорадно молвил искривился от боли, ухватившись за поясницу. Сильно пострадал. Я-то радостно заржал он. Да почти что и нет. От взрывной волны так вообще нет. Ты меня собой прикрыл от всего. А вот от того, что меня об стену шмякнуло, как ту пиявку, там, да, аж хрустнуло что-то в чреслах. Ну, извини, пожал я плечами. Нежно и бережно с тобой обращаться некогда было. Да ты чё, Олегович, ты мне жизнь спас. Пусть хоть одну из многих, но всё же. Ладно. Тогда, как погром восстановить, и счет предъявишь. Забей!» Он махнул рукой и снова скривился. «Генерал все порешает. Короче, пошли в лазарет. Нам незамедлительно надо пройти реабилитационный курс». Возражать я не стал. «Мне сейчас мягкая кушетка и медсестричка очень даже пригодились бы». Поддерживая друг друга, доплелись до проема двери и зашагали по коридору, совершенно не обращая никакого внимания на бегающий и суетящийся персонал полигона. «Это лазарет?» — обвел я руками комнату, куда мы пришли. «Ага», — радостно заулыбался Глеб. «Самый лучший! А вот и наша персональная медсестра. Лидочка, душа моя, мне и моему другу, как обычно!» Вошедшая в предбанник, а именно туда мы и пришли, молодая симпатичная девушка в белом халате на хмуре брови смотрела на нас. «Глеб Иванович, вы бы хоть разделись, что ли? Процедура всегда одна, пора бы запомнить!» Пока она говорила, ее руки раскладывали на столе какие-то бутылочки, извлеченные ею из портативного медицинского чемоданчика. «Все непременно, моя дорогая!» Улыбаясь так, что казалось, еще секунды я услышу, как рвется его рот, глыба в одно движение оказался голым. «Ну а вам особое приглашение нужно?» Даже несмотря в мою сторону, грозно произнесла медсестра, что-то усердно смешивая в пробирках. «В чужой храм со своими молитвами не ходят», — пожал плечами и разделся. Грязные вещи вон в ту корзину, Она наткнула на маникюренном пальчиком в левый угол, где действительно наблюдалась корзина для грязного белья. Через час чистые поглаженные принесут. И спиной поворачиваемся. Защита от чистой физики меньше ста единиц на теле. А? Я обернулся и непонимающе посмотрел на нее. Новенький. Этот ее вопрос был обращен уже Глебу. Друг клана коротко отозвался тот. Ясно. Лида вздохнула, приблизилась ко мне и положила руку на затылок. «Не дышать!» От всей этой ситуации захотелось просто расхохотаться в голос. «Флюорография, блин, магическая! Везде похожее правило!» «Ясно!» — после двухсекундной паузы вынесла она вердикт. Что именно ей ясно, она никому не рассказала, а просто и без затей всадила мне в пятую точку два укола. «Блин, что за нахрен?» «Жжется-то как! Помнится, даже витамины группы Б не так больно кололи!» Меня развернули и сунули в руки стакан с бурозеленой жидкостью и скомандовали залпом. Команду я неукоснительно выполнил и тут же скривился от мерзопакостного вкуса. «Гниющие неделю помой, которые достали из засорившейся трубы, перемешанные с волосами, и то повкуснее будут!» Однако всего через пару секунд я почувствовал, как боль уходит. Тело наполнилось энергией в прямом и переносном смысле. Мышцы налились силой, а бар показателей энергии резко скакнул вперед и также стремительно стал наполняться. В голове пропал туман, и что самое скверное, проснулась эрекция. «О, норм, пацан!» — радостно выдал Глыба. «На правильную барышню реакция правильная!» «Не обращайте внимания», — перебила его Лида, она же игрок Гамалея с классом врач 12 уровня. Естественная реакция на первый прием данного препарата. Пройдет в течение минуты. Ну все, господа, не болейте». И, развернувшись, покинула помещение. «Ну что, боец, пошли дальше лечиться?» Радостно потирая руки друг о дружку, заулыбался Глыба. «Коньячком продолжим или по пивку?» «Банька-то жаркая?» «Обижаешь!» «Тогда давай по пивку», согласился я. Парились мы долго. Сначала просто прогревались, поглядывая друг на друга, кто первый даст слабину и выйдет отдохнуть. Потом поняв бесполезность этого действия, передохнули и начали по очереди хлестаться вениками. И тут тоже вышла боевая ничья. А после раскрасневшиеся лежали в лоханях с водой и мирно беседовали, попивая пиво. Ты размышлял на тему, что наш с тобой навык боя с технологическим оружием и табак системы? Развалившись в кресле, Денив бросил греб. ДПС — просто космос. До того, как встретился с магами пятнадцатого уровня, так и думал. А потом попал под одновременный залп их ультимативных навыков и сразу перестал. Ответил я, вспоминая подземелье, где получал очередной ранг класса сталкер. «Это да!» — так же лениво протянул глыба, отпивая очередной раз из банки. «А еще эти долбанные щиты на десятки тысяч единиц прочности. Пока прошибешь, тебя десять раз нарез подправят». Вот так вот вяло размышляя о всяком разном и просидели в бане еще три часа, а после разошлись по комнатам спать. Наутро встал бодрым и свежим отправился на завтрак, где и решил просмотреть логи прошедшего боя. Пора бы уже, но перед этим отписался Глебу, где я и чем занимаюсь. И так начнем. Знатно мы муравьев покрошили, глядя на расширенный лог боя, подумал я. И матку все-таки завалить успели, что не может не радовать. Так, что там по сокращенному логу? Вы победили в бою. Получено опыта за бой 6 723 100 очков опыта. Распределение очков опыта. Игрок Колос 0 очков опыта. Питомец Байт. 6 723 100 очков опыта. Питомец Нейтрон. 0 очков опыта. Прогресс уровня игрок Колос. 635 509 из 700 000. Прогресс уровня питомец байт. 38 132 из 50 000. Прогресс уровня питомец нейтрон. 1 255 750 из 2,5 млн. Питомец байт повысил уровни. Текущий уровень питомца байт тринадцатый. Доступны 24 единицы характеристик. Доступны восемь единиц модернизации. Открыть меню выбора? Да, нет. Вот именно этого я и добивался. Приблизить Лохматого по параметру смертоносности поближе к нам. Я сейчас с ним такое сотворю. Зверь-машина будет, а не пес. Но чтобы что-то сделать с питомцем, надо сначала до него дойти. Хотя чего это я? Он же синхронизацию прошел уже? Значит, где-то гуляет по базе. Открыл карту и нашел по ней питомца. «Хм, а он ведь буквально в двадцати метрах от меня». Встал и пошел по направлению к дверям, ведущим на кухню. Открыл и заглянул внутрь. «Здрасте!» — на меня смотрела дородная кухарка в халате и с колпаком на голове. «И вам доброго утра!» — вежливо поздоровался я. «Вы извините, но вот этот...» — ткнул я на байта лежащего под одним из столов и грыжущего огромную кость. «Вам не мешает?» «Ой, он такой милый!» — прижала руки к груди дародная тетка. «И все понимает, как человек прямо!» «Милый? Это байт-то милый?» «После всех метаморфоз, что с ним произошли, про него много что можно сказать. Но, блин, милый! Медведеподобный, акулообразный, жуткий, страха нагоняющий. Вот как я бы его окрестил. А тут милый!» «Ага, милый!» — я кивнул. Сколько людей, столько и мнений. Может, она в детстве со скалопендрами любила играть. И фильмы ужасов вместо сказок смотреть. Все ведь возможно. Если не возражаете, я его заберу. Конечно, но пусть приходит, когда хочет. У меня костей много бывает. Я снова кивнул, пропустил Байта в дверь и, попрощавшись, удалился. Вместе мы прошли в один из множества ангаров базы, где нас уже ждал глыба. «Здоров, сталкер!» — поприветствовал он меня. «Какие планы? Может, прокатимся на Гае? Тут в одном мире разведку бы провести? Спецзаказ от правительства. Есть подозрение, что там недалеко шахта есть с очень нужными нам ресурсами. Ты вообще сколько думаешь пробыть на базе?» В очередной раз поинтересовался Глыба. «Глеб, ты задолбал. Пока не закрою все контракты, помощи не жди». Отвернувшись к окну, я смотрел на бескрайние поля зоны вечной мерзлоты. «Надо вносить коррективы, Алекс Сергеевич. Сроки поджимают», — раздался голос со стороны двери. «Здравия желаю, товарищ генерал», — я обернулся и пожал протянутую руку. «Привет, Колос. Мы готовы помочь, только попроси». «А то я не знаю, что они готовы. Глеб не смог сам меня дожать, вот и подогнал тяжелую артиллерию в лице министра обороны». «Союзники, конечно, но в долги залезать не хочу». И так кредитов у них набрал предостаточно. Хотя оно того стоило. Один обновленный нейтрон чего стоит. Да и опыта набрали мы неплохо. Хорошо. Я присоединюсь к поставленной задаче, как только смогу. И только потом займусь вашими делами. Договорились. Еще что-то от нас нужно? Спрашивай, не стесняйся. Мою просьбу вы знаете. Столикой Надежда ответил я. «А разве не передали?» Удивился генерал и повернул голову к глыбе. «Не успел еще», — виновата понурил голову глыба. Ему не поверили ни я, ни генерал. Шило в одном месте у драконида было в крови, и подстав от него надо было ждать каждую секунду. «Ну-ну», — буркнул генерал и попрощался со мной. «Сергеич, клянусь, запамятовал!» Прижав руки к груди, оправдывался Глеб, а в глазах блестели хитринки. «Гони фугас, хомяк!» «Пошли в хранилище! Малого возьми, не сам же понесешь!» «Это да, фугас весит немало, и самостоятельно тащить такое мне не улыбалось». Призвал нейтрона, и мы дружной командой двинулись к лифту. На этот раз мы спускались вниз. Проверка на выходе из лифта, дальше коридор, еще одна проверка, и мы попали в еще одну комнату. «Добрый вечер, господа!» — оторвавшись от планшета, поприветствовал нас мужчина в годах, развалившийся в кресле. «Даро, Федя!» — пожал ему руку Глеб. Знакомимся, это Олег!» Некромант шестнадцатого уровня шагнул ко мне и подал руку. Пожав прохладную ладонь, представился. «Тут нас не проверяли. Мне просто указали в один из углов комнаты, где в массивном рюкзаке уже стоял приготовленный для меня заказ». Улыбнувшись к своему ребенку, я подошел к зеленоватому рюкзаку, присел и, просунув руку внутрь, дотронулся до металлического корпуса фугаса. «Ты ж моя радость!» — с улыбкой на лице я погладил корпус. Вчитался в описание, и моя улыбка стала еще шире. Урон у этой малышки был такой, что... Да я даже не знаю, с чем сравнить. И цель для подрыва должна быть соответствующей. И такая у меня была. Не особо хотелось с ней встречаться, но если вдруг на узких галактических дорожках мы с ней пересечемся, у меня будет что ей противопоставить. Махнул нейтрону, чтобы забирал фугас, и поднявшись подошел к смотрящим на меня с неодобрением игрокам. И я их прекрасно понимаю. Ядерное оружие — это не та тема, с которой можно шутить. А тут маньячала целый. Улыбается, гладит фугас и ласково с ним разговаривает. «Применение строго не на земле», — еще раз предупредил меня Глыба. «Я помню договоренности», — очень серьезно ответил я. «Пошли тогда», — вздохнул Глеб. И мы пошли. Снова лифт и знакомый ангар. В планах у меня была прокачка Байта, но немного подумав, я решил изменить планы. Время нещадно утекало сквозь пальцы и требовалось ускориться. «Байта и на базе волков прокачаю». — Ладно, Глеб, давай прощаться. Когда вернусь на землю, загадывать не буду, но постараюсь как можно раньше. — Ты главные уровни поднабери. Прокачка питомцев — дело важное, но и себя забывать все же не стоит. — Не переживай, — я усмехнулся. — Когда в следующий раз увидимся, я буду гораздо сильнее. Пожал на прощание руку и шагнул в портал.